Джейсон. Ложь давалась мне легко, если дело касалось работы или случайных женщин в баре, которые сами вешались мне на шею. Они были готовы поверить всему, что я расскажу. Однажды я представился ассистентом Леонардо Ди Каприо, который был проездом в Берлингтоне и направлялся в Канаду, чтобы договориться о съемках в новом фильме, что потянет на пять «Оскаров». Это так впечатлило глупую блондинку лет на шесть меня моложе, что она предложила отправиться в ближайший отель, едва я выпил половину бокала. Я чуть унес ноги спустя полчаса, потому что она посчитала. Раз уж между нами что-то было, я обязательно познакомлю ее с Лео. Я мог бы назваться астронавтом, добровольцем в корпусе мира, верховным судьей или денежным магнатом, Мне верили на слово и записывали свои телефоны на салфетках алой помадой. Но, когда я соврал Эмми на глазах всей своей семьи, меня сшибло нокаутом с подачи проснувшейся совести. Абстракция с головами Гебрила – не тот волшебный подарок, не то чудо, которое я приготовил Эмми, лишь малая его часть. Шутка, что как йод обеззаразит старые раны, Настоящий подарок остался в коробке в багажном отделении аэропорта. Его должны доставить завтра утром. Я не стал мучить сотрудников службы доставки в вечер Рождества и оставил заявку на 9 утра прямиком к двери Эммы. Сверху коробка исписана маркером, словами поздравлений и фразой «Чудо внутри». Мама слишком устала приготовлениями блюд и разрешила Вике и Синтии помочь ей на кухне. Мальчишки и, конечно же, Люк полностью поглотились подаренными наборами «Лего» и машинками на пульте управления. Адам и отец налегали на пиво и мужские разговоры, раз уж они остались единственными в этом доме, кто оправдывал звание взрослых. Я наслаждался прекрасным видом. Счастье выглядит именно так. А в центре картины Эмма, помогающая Софи выводить единорога на Мольберте, который сама же ей и подарила. Они полностью ушли в искусство и не видели, как я пялюсь со стороны. Мне снова не здоровилось. Мешанина из маминых блюд и Глен Маккалана, перекручивалась в фарш, превращала мои сердечные мышцы в пюре. отравляла все органы и выкручивала живот. Симптомы болезни проявлялись только рядом с ней, когда она улыбалась или смотрела на меня. Когда я слышал любое упоминание об Уильяме Максвелле, я слышал о ревности, но знал о ней не больше, чем о раковых клетках и способах их излечения. Других ревновали ко мне, меня ревновали к другим. Но чтобы ревновал я, это крайняя точка чепухи. Эверест – безумие, заоблачность реальности. Но мое тело посылало сигналы сердцу, транслировало импульсы по проводам души. А я принимал их за болезнь. Язву или гастрит, вирусные заболевания, отказ печени. И только сейчас, глядя на Эмму чувствуя все те же знамения организма, я понял, что проблемы не в животе, а выше – что заражение захватило сердечную мышцу, отравило гангрены и пустило метастазы во все отдаленные клочки тела и разума. Ни лихорадка, ни последняя стадия рака, ни чума, а слепота одолела меня. Ведь я смотрел на нее, но увидел только сейчас. Никакой врач не поможет, только если не научились лечить не ноги влюбленного сердца. Я безнадежно влюбился в девушку, которая рисовала единорогов и писала шедевры, которая стучала пальцем по губам, если истошно, о чем-то размышляла, которая смеялась так громко, что проникала смехом под кожу по задраенным порам. Она завтракала кофе и ужинала крекерами, не умела готовить, зато умела шутить лучше всех. Не боялась выглядеть глупо, давать отпор, воровать картины. высказывать мысли, любить. Зато боялась одиночества, наряжать елку и грубости человеческой души. Как можно быть таким слепым? Три недели я ждал вечера, чтобы позвонить одной единственной девушке на всей планете и не понял, что давно перепрыгнул все ступеньки на той лестнице. Стоял на самом верху, держась за перила. Я никогда не любил, чтобы убедиться в своем диагнозе, но если любовь существует, то она наверняка поражает именно так. Внезапно все звуки в комнате заглохли, будто меня бросили в реку. Все пространство сузилось до одной точки, Эммы, и стало нечем дышать. Я влюбился в девушку впервые и безнадежно, а она встречалась с другим. И как ни одна другая заслуживала настоящего женского счастья, которое ей не мог дать такой, как я. Ведь я разбивал сердце не раз, ни два, и в моих карманах не найдется клея, чтобы собрать разобранный пазл сердца Эммы воедино. Зато это мог сделать кое-кто другой имени, которого я даже не мог произнести вслух волан морт моего сознания». Оставалось лишь уповать, что эта легкая влюбленность уходящая, как по расцветению, как моросящий дождь или вечерний сплин, а чтобы избавиться от нее, нужно держаться от эмы подальше. Но пока все усиленно занимались своими делами и забыли обо мне, я решил излечить сразу два сердца: свое от Эммы и Эммы от неразделенной любви. Она должна быть тем, кто сможет носить ее на руках и каждый день окружать заботой. Я незаметно выскользнул в коридор и порылся в карманах ее сумки, висевшей под пуховиком. Достал телефон и поднялся в комнату, которую 15 лет делил с люком. Его имя числилось в журналах вызовов чаще других, и я нажал на вызов. Гудки долго сменяли друг друга бездарной мелодии, а я задыхался от чувств. Страха и уверенности, нежелание отпускать Эмму в руки другому и осознание, что так я поступаю правильно. «Привет!» – радостный голос Уильяма Максвелла прорвал динамик. «С Рождеством, милая!» Эм, это не Эмма. По хрипоте моего холодного тона он и так уже все понял. Это Джейсон Кларк, тот парень, в доме которого она живет. Вряд ли он удосужился запомнить такую мелочь, как меня». «Да-да, я вас помню. С что-то случилось? Почему вы звоните с ее телефона?» «С Эмми ничего не случилось, зато случилось со мной. Не волнуйтесь, с ней все в порядке, но я звоню из-за нее. Я не понимаю». «Я тоже ни черта не понимал, но так было правильно. Я должен был устроить Эми то чудо, о котором она мечтала». «Слушайте меня внимательно, мистер Максвелл, и не перебивайте».